Утро меня разбудил казак из Аничкова дворца. Государь внезапно собирал совещание. Когда пришёл Аничков, все были в приподнятом настроении. Прошёл слух, он соглашается на предложение Цесаревича. Едва успев выпить кофе в открытых сонях, мы помчались в Зимний дворец. Совещание началось. Всё было как прежде: молчание или невнятные выступления министров, которых царь внимательно выслушал. После чего к изумлению министров император объявил то, от чего вчера отказался. Назначался диктатор. Учреждалась Верховная распорядительная комиссия для борьбы с крамолой. Ей давались чрезвычайные полномочия. Председатель комиссии наделялся властью, которой обладали в России только самодержцы. Ему подчинялись все высшие учреждения в государстве, в том числе третье отделение собственной его величества канцелярии и корпус жандармов. Мы поняли, царь сдался. Все приготовились услышать, диктатором назначается Цесаревич. Но царь, помолчав, объявил имя генерал-граф Лорис Меликов. Последовала немая сцена из Гоголевского ревизора, все оцепенели. Этого армянина никто из присутствующих не знал. Да, он был одним из блестящих генералов недавней Балканской войны, но он совершенно неизвестен в Петербурге. в столице, как оказалось, у него не имелось даже квартиры. Далее Государь огласил состав Верховной распорядительной комиссии, оказывается, уже согласованный с этим самым загадочным генералом. Здесь было всё как обычно: сенаторы, генералы и чиновники, ответственные за сохранение порядка. Среди них два ближайших друга наследника Победоносцев и товарищу управляющего третьим отделением генерал-майор Черевин. После чего Государь велел пригласить но выспечённого повелителя. Он вошёл в зал, как-то нелепо поклонился, выглядел жалко, маленький, явно стесняющийся армянин с воинственными усами. И мы все тотчас подумали, что неизвестный в Петербурге генерал лишь маска для публики. Всем будет управлять теперь наследник. Видимо, это сообщил ему после совещания сам император. Так считал и сам простодушный цесаревич. В санях он сказал мне: "Мы победили, — Дай Боже успеха укрепи и наставь! — цесаревич торжествовал. И действительно, тем же вечером граф Ларис Меликов приехал к наследнику. Я был во дворце и разглядел его получше. Мне показалось, что он слишком играет в добродушного исполнительного солдафона. Конечно же, это нравилось цесаревичу, но плохо вязалось с насмешливыми умными глазами диктатора. Они заперлись в кабинете. На завтра Ваничковым уже цитировали Лариса: "Я дал себе обед действовать не иначе, как в одинаковом с вашим высочеством направлении. Знаю от этого и только от этого зависит успех порученного мне дела успокоения отечества" и так далее. После этих слов царевич обнял маленького усатого генерала, и в обнимку они вышли из кабинета. На следующий день приехал Победоносцев. Наследник при мне излил ему все свои восторги. Этот трудяга, скромный боевой генерал, как и мы с вами ненавидит отцовскую либеральную бюрократию, он мне прямо сказал, что готов выполнять все наши предписания, никакой конституции, строгая цензура печати и неумолимое наказание нигилистов. В ответ победоносцев был строг и холоден. Я нёвал о нём справки, ваше сочество. Это армянский хитрец и беспощадный человек. Его называли в армии: лисий хвост и волчья пасть. Кроме того, когда он не у вас, он там. Это означало, когда он не лебезит в Аничковом дворце, он делает то же самое в Зимнем. Но слушать самого Цесаревича впервые не захотел. Что делать? Арменин понравился любимой жене. Она прямо сказала Тютчевой: "Милый Константин Петрович немного ревнует, простим ему. Всё-таки возраст". Мы победили. Когда Саша станет царем, этот чудесный армянин будет нашей правой рукой. Порой она как-то преждевременно хоронила государя.